Глава двадцать девятая. ВПЖ. Сочи. Девять дней до финала. В салоне привычно пахло лаймом. Мягкие кресла, выдержанная фактура, непрерывность линий, подлокотники с кнопочками, шероховатость кожи, которая чувствовалась всем телом, боржоми в бутылочках по 0,25. Ничего лишнего. Портфель с докладом, планшет в руках, Прелюдия ин джи минор для правильного настроя на разговор. Лирический сменялся грозным и суровым, и наоборот, единство эмоции и характера. Мысли маршировали то в встроенными рядами, то хаотично, сбиваясь с привычного ритма. Безотказная формула успеха. На экране планшета страницы три в квадрате. Все та же тема в новой оболочке у россии особый путь столицу на урал для баланса половин ни азия ни запад исторические особенности корни соборность третий путь рим направление в квадрате как в современном ускорении и как в окруженной крепости крепость духа нового в новой доктрине вроде и нет но надо понимать чего именно от тебя хочет сам, или даже сам самого, и соответствовать. Разговор пойдет не на эту тему, но тут дело в настрое. Он попросил аудиенции только вчера, промучившись перед этим над бумагами часов двенадцать. Для такого, конечно же, есть протокол, запись на встречу, ожидание и, наконец, решение о месте и времени, если повезет. Но ждать он не мог поэтому пришлось воспользоваться мобильным. Грубое нарушение, хотя именно оно и подчеркивало, что вопрос требует экстренного вмешательства извне. Его услышали, тон был деловым, но благодушным. Быстро собравшись и даже успев заехать домой, он поцеловал жену и вылетел навстречу, результаты которой, безо всякого преувеличения, должны были повлиять на жизни миллионов. Марк Константинович Килин, первый заместитель председателя, после суровой школы «Феникс-диалога» в 90-х пришел работать в правительство в начале нулевых. Последние же без малого 8 лет провел в кресле министра финансов. И менять его, по крайней мере, в ближайшее время, Марк Константинович не собирался. Поговаривали, что его дед Тевтонец но наверняка не знал никто. С-класс мягко вкатился по улице Фиговой через КПП в южную резиденцию. Водитель выключил Рахманинова. Здесь, на берегу Черного моря, в субтропическом климате, растительность устроила пышную демонстрацию своих возможностей. Несколько разновидностей пальмы, мимоза, эвкалиптовое и бутылочное деревья, магнолия, сакура, черешня, мушмула, альбиция, кипарисы и многое другое. Знаменитый ландшафт южной резиденции с ее затемненными аллеями, причудливыми кругляшками клумб и секретными беседками в глубине сада. Совсем рядом растянулась на многие километры пляжным раздольем, Южная столица России — Сочи. Там, в хаосе смешения рас, поколений и культур, плещутся эмоциями и желаниями безумный коктейль отдыхающих. Там встречаются два моря — море человеческое и море обычное — морское. По длинным променадам прогуливаются приятные и вежливые люди в легких брюках и удобных туфлях. Спешат по делам смуглые бандиты в белых гелендвагенах. Дети клянчат у родителей все подряд. С проплывающих мимо яхт доносятся громкая музыка, звон бокалов и фальшивый смех. Рестораны, гостиницы, магазины и пирс зазывают потенциальных посетителей прыгающей и пляшущей рекламой, в которой рифмуется «все и вся». На улице Орджоникидзе жить начните, только контракт подпишите. Там, в Сочи, этот балаган непрестанно зарабатывает, расслабляется, отдыхает, глазеет, пьет, влюбляется, предает, ищет приключения, сводит с ума, сходит с ума и хвастает прикупом. А здесь, в бочи, который отделяет от большого города мелкая, но стремительная речка, Царят тишина и покой. Отголоски праздника долетают с другого берега, но глухо, в них не слышно настырного приглашения на танец, который ты не танцуешь. Город Ботчи основали галлы, воевавшие в позапрошлом столетии в Крыму. Три года сражений и лишений, трений с союзными англичанами и турками, ужасов холеры и каждодневного ратного подвига заставили многих пересмотреть свои взгляды на войну. Бургундец Артуа де Омс, офицер седьмого линейного полка, командир роты зуавских пехотинцев Даниэль Бассе и шевалье Эрик Грюл возглавили небольшой отряд, высадившийся на берег недалеко от форта Новогинский, слева от устья реки Сочи. Местные жители, адыги, убыхи и абхазы, а также немногочисленные на тот момент русские, отнеслись к пришельцам в общем миролюбиво. Галлы были поражены красотой природы новых мест. Им так понравился юг России, что они решили остаться и поселиться рядом с большой водой, высокими горами и смелыми людьми. Увидев, как козленок, Переходит ручей, рядом с местом, которое галлы выбрали для строительства, шевалье Эрик Грю, самый простецкий из этой троицы, решил назвать место Рьюисо де Бук, козлиный ручей. Неискушенный в вопросах топонимики, Грю даже и не подозревал, какую бурю возражений он поднимает этим названием. Артуа де Ом что не для того он не стал возвращаться в родную Бургундию, чтобы жить в Козлином ручье. Даниэль Бассе злился и плевался на вывеску с названием, которую быстрый Эрик уже успел повесить на въездные ворота. Так они спорили долго, пока однажды их городок не посетил убыхский князь Хаджи. Галлы попросили его подождать окончания дискуссии. Не снеся этого унижения, князь выхватил саблю и разрубил вывеску на две неравные части. Рьюисо-де и бук. Первую выбросил в тот самый ручей, а вторую оставил галлам со словами «Никаких здесь Рьюисо не надо, боч надо». Почему боч, а не бук? Никто спрашивать не стал. Название «бочь» под влиянием местных языков претерпело изменения и постепенно превратилось в «боччи». Кому-то слышатся в нем итальянские мотивы, но только до приезда в город. Время стерло старые дома переселенцев. В названиях улиц давно уже нет ничего гальского, да и сами галы — перемешавшись с местными многочисленными народами, потеряли идентичность и язык. От мирных занятий бывших головорезов странным образом осталось только умение организовывать прекрасные цветущие места отдыха в лучших традициях их исторической родины. По всей России, если рядом с очередным дворцом надо было разбить парк, сквер или на худой конец просто сад, Никто не мог сравниться в мастерстве этого дела с садоводами ботчи. Министр Килин видел всю эту пестроту в первый раз. Когда-то, в бытность свою студентам, он приезжал в город с друзьями. Им нравилось исследовать, пить вино, рисковать, как тогда казалось, жить настоящей жизнью, любопытное, отважное, Они проходили и мимо этих мест. Но тогда здесь, кроме нескольких частных домов и злых дворовых собак, ничего не было. Все изменилось за 35 лет. марик сам из длинноволосого брюнета в клешах, превратился в полнотелого лысого дяденьку в строгом костюме. Полысеешь тут. Президента на месте не было. Сегодня начинались матчи четвертьфиналов, И лидер наций хотел присутствовать на игре сборной лично. До этого он посмотрел на стадионе только первый матч, а затем неотложные дела то здесь, то там мешали, не давали расслабиться. А вот сейчас, вероятно, график стал посвободнее. Марк Константинович замедлил шаг у одной из пальм. Показалось, что ее листья ладошки висят слишком вольно, и не приветствует гостя так, как положено. Килин провел рукой по лицу, смахивая морок усталости последних дней. Последним движением он погладил воображаемую бороду, как делают в фильмах про Восток актеры, играющие мусульманских священников, имамов. Ночь у министра выдалась бессонная. После такой показаться могло все, что угодно — он шел навстречу не к президенту, к другому, осознавал важность приближающегося разговора, а также быстрых и четких действий после него. И только потом, когда корабль российской экономики пройдет мелководье кремлевской казны, только потом можно будет ставить в известность самого. Такое случалось уже не раз и не два за его карьеру. каждый раз чутье Точный расчет и быстрота реакции спасали ситуацию и шкуру министра. На ступенях главного входа его встретил секретарь. Марк Константинович знал Мишу, знал его послужной список и звание. Высокий, с острым взглядом и отличной памятью, услужливый, прекрасный помощник. Миша провел министра финансов по широкой лестнице с красной ковровой дорожкой, на второй этаж в правое крыло дворца. Открыл последнюю дверь в конце коридора и мягко прикрыл ее за Марком Константиновичем. «Почему он всегда шьет пиджак на размер больше?» Неожиданная мысль предательски заставила замешкаться, и только после небольшой паузы Килин заулыбался, поздоровался и побежал жать руку. Навстречу ему вставал маленький темноволосый человек. Улыбка пробежала по тонким губам хозяина кабинета и исчезла где-то в глубинах пиджака. На лбу, ровно посередине, заметно выделялось небольшое родимое пятно. «Не смотри туда, не смотри!» «Добрый день, Лев Борисович! Хорошо у вас здесь в бочи. Прохладой с моря веет, а в Москве-то душновато». «Здравствуйте, Марк Кстатинч!» Незнающие часто терялись, впервые услышав, как быстро Зоркий произносит имя и отчество собеседника. «Садись!» «Из нашего телефонного разговора я не все понял. Ясно только, что дело срочное. Давайте не будем терять время. Так что без всяких политесов переходите прямо к делу. Миша набросал мне тут тезисно основные моменты, но я хотел бы послушать вас внимательно. Марк Константинович неуверенно огляделся. Посмотрел на старинный шкаф, сплошь уставленный толстенными книгами, на обитые дубом стены, на напольные беренс с медведями, на столик в углу, на фотографии, стоявшие за стеклом рядом с книгами. Там, среди прочих, увидел знаменитый портрет Нуи с редкой сальной бородкой. Из книжных рядов верхней полки выступали корешками вперед президент и сборных стихов Регины тановой возславленный подвиг. Килин заерзал втискиваясь в кресло и еще раз огляделся Марксныч бросьте кто нас здесь может слушать Ну, если и слушают значит так надо излагайте уже суть и да кстати я про ваш пиджак и лысину между прочим, «Молчу». «А я...» — смутился Марк Константинович, однако быстро взял себя в руки. «Да уж. Не будем отвлекаться от сути. Вчера на коллегии меня буквально атаковали замы. Они все как один в ужасе из-за показателей этого года. Ни санкции, ни тем более контрсанкции этого объяснить не могут. Дефицит бюджета уже к этому месяцу просто катастрофический». Мне не хотелось бы нагнетать, но если все пойдет так, как сейчас, если не предпринять меры, то мы не то что наказы президента не сумеем выполнить. Мы сядем в такую долговую яму. Военка, нефть и десять северных потоков не смогут покрыть наши траты. Чемпионат. Мы подсчитали наши расходы. И это невероятно. «Подождите, Марк Констныч». Зоркий удивленно смотрел на взволнованного первого заместителя, председателя. «Мы же все заранее предусмотрели, сметы, подрядчики, аутсорс, волонтеры, все проверено, проведено и согласовано. Учитывая значимость проекта, его влияние на политическую ситуацию, на настроение в обществе, мы предполагали, что затраты превысят порог чувствительности» но картина никогда не рисовалась так, как вы ее, да. Предусмотрен целый комплекс компенсационных мер, включая продаж... передачу Курильских островов японцам. Вы же сами докладывали президенту. Докладывал, но в наши расчеты вкралась Хм... Закралось, черт, в наших расчетах. Есть ошибка. Мы забыли включить в них коэффициент ВПЖ. Коэффициент ВПН, да он существенно увеличивает расходы, но ВПЖ их просто вынес в космос. Собеседник министра вздрогнул на слове «космос», потер лоб указательным и средним пальцами, посмотрел в сторону портретов, но прерывать говорящего не стал. «Лев Борисович, я все понимаю, все мы не без греха, но, судя по нашим подсчетам, ВПЖ превышен примерно в три раза». Килин выразительно и не мигая смотрел на помощника президента, немного наклонившись в его сторону. «Как?» — спрашивается. «Как такое могло случиться? В три раза!» «Я понимаю всю сложность моего вопроса, но положение отчаянное. Боюсь, что уже осенью нам будет нечем платить бюджетникам, а это, вы меня понимаете, не только учителя и врачи». Килин достал из портфеля небольшую папку осторожно положил ее на стол перед Зорким. «Здесь самое важное. Кто? Сколько? Когда? Цифры! Посмотрите сами!» Изучая бумаги, Зоркий нажал на кнопку селектора и попросил Мишу принести черный чай себе и посетителю. Осторожно перелистывая страницы тонкими пальцами, Лев Борисович причмокивал, присвистывал и даже, кажется, что-то набивал себе под нос. Только брови сошлись с маляной минус, родимое пятно уменьшилось, превратившись в тонкую и короткую вертикальную черту. Разбивая пленочку краснодарского VIP, Килин не почувствовал аромат, не заметил, что положил в чашку шесть кусков сахара, даже когда пил — Зоркий перестал напевать, читал внимательно. Его глаза расстреливали текст строку за строкой. В какой-то момент он перестал постукивать ложечкой по фарфоровым стенкам. Кончик носа дернулся и замер. Стрелки Беренц на красно-желтом циферблате двигались мягко, почти незаметно скользя вперед по кругу. Южное солнце стремилась сквозь щели жалюзи в комнату, лениво шпионя за государственными мужами. Снаружи, где-то недалеко закричала чайка и стихла. Зоркий поднял глаза, он закончил чтение, перевел взгляд на шкаф, затем посмотрел на министра. Через минуту часы громко пробили полдень. «Ну и что мне теперь с этим всем делать? Вы отлично понимаете, что я не могу показать это президенту?» «Да, понимаю. Поэтому-то и приехал к вам. В правительстве завелось слишком много истеричек. Им хочется мгновенной и справедливой реакции Бога. От других. От себя, как всегда. Воровство по необходимости в наших реалиях. С этим народом приходится закладывать в бюджетную стоимость проектов». Все мы с вами понимаем, не первый год декларации сдаем. Килин то ли захихикал, то ли закашлялся, Зоркий приложился к чашке и, поняв, что чай остыл, с брезгливостью поставил ее на серебряный поднос. Но по жадности в этой экономической ситуации безумие, недальновидное безумие! И закашлял еще больше, как будто подавился. Зоркий выждал немного, затем наклонился всем телом к министру. «Что вы хотите этим сказать, Марк Константинович?» Килин удивленно уставился на лоб собеседника. «Марк Константинович...» Глаза финансиста округлились, Рот пытался произнести хоть какое-то слово, но слышно ничего не было. «Уж не хотите ли вы сказать, что пришло время, что нам пора, что больше ему...» «Нет-нет-нет!» Показалось, что от крика Килина что-то упало в коридоре. «Что вы, что вы? Вы меня не так поняли! Нам надо, нам надо!» Руки никак не могли найти, но пытались разгладить на столе то, что видели глаза. «Понимаете, это же не как с справа... право... По... право... проштрафившейся управляющей компанией. Там человечка закрыл, и все тихо, мирно. Здесь, как снежный ком, страна! Нам надо...» Нам надо изыскать возможные резервы, например, повышение акциза на водку, все равно пьют. Было только что. Тогда еще один поток. Даже не заикайтесь. С этим-то намучились так, что до сих пор с подрядчиками расплачиваемся до суды сплошной чередой. Корабли по всему миру арестованные стоят. Раздельный мусор. Жить надоело. Марк Константинович посмотрел на... Ну и, затем на беренс шестеренки крутились, немного поскрипывая и нашептывая свою какую-то историю. Взгляд остановился на портрете пожилого мужчины в профиль, упрямо уставившегося в облачное небо. «Мы повысим пенсионный возраст». После третьего чая с коньяком собеседники решили прогуляться по саду. Килин сыпал формулами и объяснял, объяснял, объяснял. Зоркий не прерывал и даже записывал что-то в свой блокнот, иногда переспрашивая главные моменты. По всему выходило, что предложение давало много и сразу. Остановились у беседки с Альбицией. Миша быстро накрыл стол, а Зоркий любовно посмотрел на свою тень на дорожке сада. В это время суток она становилась особенно внушительной и повторяла, как будто в причудливом восточном танце, все его телодвижения. Наигравшись с тенью, он повернулся к продолжавшему говорить собеседнику. «Максныч, надо подумать о тылах. Премьера я возьму на себя, с силовиками тоже пообщаюсь. Я знаю, что им предложить, а вам, судя по всему... Придется с социалкой и ресурсниками общаться. Справитесь? Справлюсь. Положим медицину у меня в серьезном и давно неоплаченном долгу. И опять разговоры, разговоры о судьбе страны, о финансовых потоках, о чемпионате и даже о том, что некоторым чиновникам на местах надо бы поменьше болтать. Недавно в интернете прокатилась серия статей «Мы вас не просили рожать» удивились, как допустили эту публикацию. А это все сказывается, сказывается. Солнце потихоньку уплывало на запад. Прилетела стайка бабочек, покружила и улетела по своим бабочкиным делам. Миша три раза менял стол, а они все говорили и говорили. Фантазия уносила их в дальние дали. Плавно перешли на восстановление союза, и размышляли по государственному Осидцевому пути. Пожалели, что не при их жизни дойдет российский строитель до Великой Стены, и пописает на нее, неожиданно добавил один из теоретиков. Но вектор проложили. «Хорошо, Лев Борисович, тогда я сегодня даю своим задачу на просчет. Это дня три, не больше. После этого мы опять встречаемся» по телефону я не хочу это смотрим обсуждаем и идем по тем шагам, которые наметили и только потом к президенту важно объявить во время чемпионата хорошо бы еще чтобы наши не вылетели надо спешить я сейчас из самолета позвоню в министерство пусть считают да и вообще чего нам боятся то во всем мире так и ничего терпят килин вышел из беседки и попытался поймать последние лучи заходящего солнца. Он расставил руки в стороны. Так еще иногда стоят, загорая, наши согражданки на южных пляжах в позе «Все продано». Пиджака на нем давно не было. После щедрого угощения пуговицы на рубашке напряглись, но держались пока стойко. Килин улыбался. Он смотрел на чайку, которая плавно скользила в воздушном потоке в их направлении. Марку с детства нравились эти большие и нагловатые птицы. Он вспомнил, как в тот самый год поездки в ботчи чайки украли у них шашлык, который был непредусмотрительно оставлен на столе, пока они играли в волейбол. Как смеялись и шутили о птицах, пожирателях шашлыка, Было хорошо и весело, сейчас тоже было хорошо. Чайка сделала небольшой круг над столом, чуть спустилась и сделала еще один. На этот раз круг получился еще меньше. Все еще с улыбкой на лице Килин поднял правую руку в сторону птицы. Марк Константинович не стал ждать Мишу просто подошел к столу и взял несколько салфеток. Посмотрел на бело-коричневую слизь, которую оставила чайка на правом плече, брезгливо стёр ее и, не зная, куда выбросить использованные салфетки, так и стоял, держа их в правой руке. «Думаю, что акциз мы тоже введем на курятину. Про поток подумаем, восточный». Да и в системе образования оптимизация давно назрела. Еще мусор остается. Давайте для начала подключим зеленых. Пусть пошумят. А потом поджечь его, что ли? Все для общего дела. Все для победы. Зоркий кивнул. И нам хватит, нам обязательно хватит, Лев Борисович. Всем. А что рубашку испортили, это ничего. Это мы поменяем.